Глава 20 Дьяволы морские, Бэк, ты чокнулся? спросил Войтех, зайдя в столовую. Наступи обеими ногами на липкий коврик, строго сказала ему Бьярна из-под стола. И вообще, ты читал мой плакат насчет мытья рук? Бьярный малыш, не впадай в паранойю. Войтех лег животом на стол. Подняв глаза, Бьярна увидел его смеющееся лицо. Томас же сказал: Твоей вины нет. И все равно. Пьярный выпался из-под стола, прополоскал тряпку в ведре с раствором антисептика и вернулся на свое место. Тут столько грязи, что я не понимаю, как раньше никто не заболел. «Больше грязи, толще щеки», — беспечно заявил Войтех. «У нас обед-то будет?» «Будет». Пьярный заполз еще дальше, чтобы протереть пыль под угловым диваном. Проще было отодвинуть стол и диван, да вот не задача Вся мебель была прикручена к палубе. «Все уже в параконвектомате. Сейчас домою и буду накрывать». Утро у Бьярны выдалось бурным. Он проснулся в половине пятого утра, отдохнувший и полный сил. От вчерашнего недомогания не осталось и следа, и Бьярны отчаянно хотел кофе и выкинуть со своего камбуза всю отравленную дрянь. «Надо же, как быстро он вошел в роль Кока!» — мелькнула дурацкая мысль. Главное — не начать делать бомбы из микроволновки, чтобы отомстить за своих друзей». Ужаснувшись своим мыслям, Бьярны постучал по дереву, чтобы отогнать дух недоброго часа, и отправился в кладовку — сортировать продукты. «Больше никакой овсянки, пока я здесь кок», — приговаривал Бьярны, бросая нераспечатанные пачки в мешок для мусора. Хорошо, что совсем недавно Бьярны проводил инвентаризацию остатков продуктов, Сейчас он быстро проверил сроки годности, выкинул почти просроченную пасту кари и принялся за столовую, где его и нашел оголодавший Войтих. «Ты где этот коврик ты взял?» не унимался Войтих. Со стола он слез и теперь, судя по звукам, лазил по шкафам и холодильникам в поисках съестного. «Он же вроде для операционных». «Нашел на складе средств бытовой химии», ответил Бьярне и выбрался из-под стола. «Все». Теперь я спокоен за наши желудки. Ты всегда такой дотошный. Войтех с хрустом разорвал пакет с яблочными чипсами, запустил туда руку. Пьярный бросил тряпку в ведро и тоже потянулся к пакету. Э, мистер Кок, идите руки мыть. Войтех хлопнул его по руке и тут же протянул пакет. Пьяный взял несколько ломтиков сушеного яблока. Что ты имел в виду, когда говорил, что я дотошный? спросил он. «Твою игру!» этих проживал яблоко и ухмыльнулся. «Думаешь, один Кейси у нас глазастый?» «Черт возьми!» Бьярный пристроил зад на стол. «Все равно его надо будет протереть начисто». «Все уже знают». «Ну, есть, конечно, особо слепошарые, но большинство уже догадалось». Войтих заговорщически улыбнулся. «Я тебя еще в аэропорту срисовал». Думал, что просто тезка и внешне похож, но потом присмотрелся. Не, ты тот самый Бэк. Твоя рука. Ты как-то особенно ею двигаешь». «Детская травма», — пояснил Бьярне. «Ага, я так и думал, что травма». Войтих снова предложил Бьярне чипсы. «Мы с парнями сразу решили, что ты к фильму готовишься, но не подозревали, что после смерти Новака возьмешь на себя всю готовку. Но я ж на камбус работать пришел». Бьярный закинул в рот ломтик яблока. «Зато теперь, если что, могу сэкономить на личном поваре». «Только если соберешься жениться, не вари своей невесте борщ», — попросил Войтих. «Он у тебя был ужасный». «Что?» — Бьярный чуть не подавился яблоком. «Его все хвалили». «Потому что он был не сильно хуже борща Новака», — пожал плечами Войтих. «Но моя мама стащила бы из тебя штаны и отхлестала по заднице, подай ты ей такое». «И ты считаешь, что сможешь сварить настоящий борщ?» Бьярна скрестил руки на груди. «Пьяный, больной ковидом и с завязанными глазами», — с вызовом сказал Войтих. «Прекрасно!» — Бьярна соскочил со стола. «Ты на вахте с 5 вечера до 5 утра?» «Вот в 10 утра завтра приходи». «Посмотрим. Так ли ладно ты орудуешь ножом, как языком мелешь?» «Заметано». Войтих протянул руку и бярный ее пожал. «А сейчас давай помогу тебе с уборкой закончить». «Еще четверо суток, и мы прибудем в порт». Кейси счастливо зажмурился. Его подбородок был начисто выбрит. Свидетельство того, что он все еще проигрывал пари. «Точно не хочешь?» «Пожалуй, нет». Пьяный все-таки решил бросать. Лучше раз и навсегда расстаться с вредной привычкой, чем постоянно жить в страхе, что какой-нибудь ушлый папарацци снимет его сигаретой в зубах. Да и без курения было хорошо. А может, дело было в компании? Они с Кейси устроились на самом носу Кассиопеи, прихватив из столовой два стула, стащили со своих коек одеяло и теперь с удобством сидели в тепле, невзирая на бодрый морской бриз. «Жаль, нам нельзя будет никуда сходить», — сказал Бьярна. Я понял, что ужасно соскучился по еде, приготовленной не моими руками. «Может, и разрешат», — предположил Кейси. «Установят наши алиби, скажут, чтобы мы не уезжали из города и держали телефоны включенными. И все, пользуйтесь свободой в установленных рамках». «Куда пойдем?» — спросил Бьярна. «Как куда?» «В рыбный ресторан». Кейси жадно затянулся. «Наступил сезон молодой селедки, и ты совершенно точно должен ее попробовать, прежде чем уедешь в свой Голливуд и будешь питаться филе и всякими карбонарами». «Селедка?» — ярный посмотрел на Кейси. «Это та, которую продают на картонных тарелках, и которую полагается есть посреди улицы, взяв рыбину за хвост и запрокинув голову, чтобы заглотить ее целиком?» «Так делают глупые туристы», — отмахнулся Кейси. А знающие люди поедают ее с маринованным луком и корнишонами. «Добавь туда ржаной хлеб, и получишь с брет», — проговорил Бьярный неторопливо. «Самая датская еда». «Можно и с хлебом, конечно», — кивнул Кейси. «Но голландская селедка слишком хороша, чтобы заглушать ее вкус хлебом». Уговорил. Бьярный глотнул колы. «Хорошо, что кроме них с Кейси никто этот напиток не любил» потому что в кладовой осталось всего три упаковки. Парни больше уважали спрайт и соки. «Выберемся из передряги, пойдем есть селедку». «А что потом?» — спросил Кейси. «Вернешься в Голливуд и забудешь Кассиопею как страшный сон?» «Он совсем не страшный». Бьярный педантично закрутил крышку на бутылке колы, чтобы не потерять ее, не загрязнять мировой океан сверхнеизбежного. Это было железное правило. И кое-что мне вряд ли удастся забыть даже с помощью сеансов психотерапии. Надеюсь, не вчерашний эпизод с отравлением?» Кейси неосознанно потер живот костяшками пальцев. «Нет, это я уже забыл», — отмахнулся Бьярны. «А вот привычка самому жарить себе глазунью, видимо, останется со мной до глубокой старости. И, похоже, мне придется привыкать ходить по твердой земле». Он положил руку на поручень. Волнение было практически незаметно, и Кассиопея почти бесшумно скользила по воде. Мерно гудели моторы, за винтами шелестела вода. Бьярна подумал о том, что вот так выглядит безмятежность. «Кто-нибудь!» — заорал кто-то с верхней палубы. «Помогите!» «Твою мать!» — Кейси вскочила, прокинув стул. Бьярна стартовал на долю секунды позже. Он бежал за Кейси, как корабль идет на свет маяка, и не уловил момент, когда Кейси замер на пороге кают-компании. Разогнавшийся Бьярна налетел на спину Кейси, вталкивая его в ярко освещенное помещение. Кричал Муракис. Он на коленях стоял над распростертым телом. Капитана Рамсона.